9. Услышав рожок, люди тут же же стали выходить из домов и, поправляя одежды, стали направляться к тому месту, где еще так недавно все выслушивали повесть Алкея о смерти Гефаса. Здесь и теперь, так как и тогда, стояла на песке, прокинутая килем вверх, старая лодка. Все это было на пол перелета стрелы от старого дуба, под которым теперь стоял Пруденций, и он продолжал здесь стоять, пока на берегу около лодки собрались почти все взрослые люди селения, а из-за загиба пологового мыса показалась на море лодка, которую гнали на веслах милита с Маремой. Пруденций, который ожидал появления на море этой лодки, прежде всех ее и заметил, и он тотчас же снял с дерева рог, висевший на скрученном лыке, и надул его так, что рог за раз издал, кроме общего призывного звука, еще особый сигнал, который мог иметь условное значение для друзей трубача или его семейных. Собравшиеся люди не упустили заметить этот сигнал, и один молвил другому, Пруденции, наверное, хочет сказать что-то необычное». «Почему ты так думаешь?» «Он кому-то дает сигнал на священном рожке. Это он зовет сюда свою мать». «О да, вот она и выходит, давай, Ефросина. Значит, они еще не видались?» «Так надо думать. Любопытно. Пруденций, конечно, желает, чтобы мать его была здесь при том, для чего он взывает селение. Что он такого хочет сказать? Услышим. Уж, конечно, услышим». Вон к берегу тянется лодка. Эге, да это знакомая лодка Алкея. Ее еще года нет, снаряжала и опять недавно раскрасил Гефаса. Теперь, смотри, что такое. Лодку ведут на веслах две женщины. Ах, ведь это милита с своей рабыней, седонянкой моремой. Ну, это руки из бронзы. Но все-таки женщинам не пристать сюда близко. Здесь вязкая тина, и внизу в разных местах ни на одной глубине острые камни. Ага, вот хорошо догадался Пруденций. Он сбежал к морю и вошел в воду. Ну, немножко измокнет, а зато он взял лодку за канат и подведет ее к берегу. Ишь, как он весь изогнулся под лямкой. И зато какой чудный стан. Да уж, Пруденция, известна, совершенный красавец. Говори, что кто хочет. А им ведь недаром гордится наше селение. И я думаю, если бы боги не имели зависти к красоте смертных, то нельзя было бы ни понять и ничем объяснить, как они могли допустить соединение милиты с раскосым алкеем, после чего Мелита остается бесплодной, тогда как ее следовало бы соединить с пруденцией. Ага, это правда, да, уж тогда было бы можно ручаться, что милита не тосковала бы и не осталась бы бесплодной, а взору человеческому был бы дан для Услады самый красивый ребенок. Да, я думаю тоже, что если бы милита была помоложе и была бы свободна, она не сочла бы для себя за большое обременение ласки пруденце и тогда-то пожалуй ты прав что второй купидон мог бы родиться где-нибудь в нашем незнатном селении но ведь милита постарше пруденце и муж ее косоглазый алкей долговечен все его предки всегда достигали маститого века, но в это мгновение у лодки, подвинутой к берегу, раздался голос пруденция. «Почтенные люди, и ты, о нежно любимая мать моя вдова Ефросина! Еще в очень недавнее время отсюда отплыли вдвоем отец мой отважный Гефас с бесстрашным алкеем. Так они много раз отправлялись вместе вдвоем и всегда вместе вдвоем возвращались, но в этот последний раз случилось иначе». В этот раз возвратился один только смелый алкей, открыл здесь, на этом месте, всем вам и мне, сыну Гефаса, и вдове отца моего Ефросини, что отец мой сделался жертвой у моря. Все люди слушали это вступление о вещах всем им известных, и напряженно смотрели на пруденция и на мелиту с моремой, стоявших по-прежнему в лодке. В толпе проносилось. Что он хочет сказать? Для чего в лодке стоят мелита с служанкой? «Пруденцель, быть может, узнал что-нибудь и задумал теперь обвинить в преступлении Алкея?» А Пруденцев вместо того вдруг зарыдал и, рыдая, воскликнул. «Посмотрите же, что нынче стало самим бесстрашным Алкеем!» Пруденцель, сдвинул лежавший на дне лодки парус и приподняв труп Алкея, добавил. «Вот он, Алкей, он убит! Подходите и смотрите, на его темени рядом три одинакие ранки. От каждой из них человек должен был умереть непременно, а Алкей получил все три раны в одно мгновение ока». «И как он мог получить их?» – зашумели, толпясь на берегу и отчасти входя в воду люди. «Ты должен все объяснить!» – кричали другие. «Да, ты за него отвечаешь, и ты можешь быть в подозрении, ты мстил ему за Гефаса или завидовал красоте несравненной милитой. «О, воздержитесь!» — воскликнул пруденций. «Вы не опоздаете оскорблять меня обвинениями и после того, как я все изложу вам, как было дело? Дело же в том, что Алкей и упредивший его на пути в царство теней отец мой Гефас не только занимались торговлей, но они они тоже нападали на другие суда и грабили их и топили». На всю массу слушателей это не произвело особо сильного впечатления и даже, кажется, никого не удивило, кроме одной милиты которая вскрикнула Мой муж был разбойник. И, подняв кверху руки, упала головой на плечо Маримы. Пруденция же продолжал говорить и рассказал, что он не верит словам Алкея, как погиб Гефас. Что это, наверное, было как-то иначе, но что он никогда не думал мстить за это Алкею. А сам Алкей получил свои раны от гвоздей, предательски вбитых в днище плывшей византийской триремы, под которую Алкей поднырнул с тем, чтобы тихо взобраться на ее борт и задушить сонного кормщика а остальных сонных людей сбросить в море, но эта трирема была для них проклятой ловушкой. Когда они встретились с ней перед рассветом, люди на ней только притворялись спящими, а вовсе не спали. Одно самой триремы было утыкано острыми спицами, из которых три сразу же вонзились в теме алкея, так что белый гребень, набежавший волны в то же мгновение, и сразу весь окрасился алкеевой кровью. Затем следовал рассказ о том, как притворно спавшие на Триреме византийские греки злорадно захохотали и, оттолкнув от себя шестом тело Алкея, уплыли в море. А осиротевший Пруденция, остался один и с трудом изловил Алкеево тело, втащил его в ладью и привез сюда, чтобы оно было предано погребению и чтобы видели все, что ему нет нужды ничего скрывать в этом несчастном деле, полагающем конец торговому товариществу двух их домов. Пруденция закончил словами. «Кто-то сказал, что на меня есть подозрение. Что же, судите меня!» «Я не боюсь ничего. Я приготовился к смерти, но я не винен в смерти Алкея». Народ, выслушав все это, оставался в недоумении и обнаруживал разногласия. Одним казалось, что Пруденция действительно не виновен в смерти Алкея, а другие думали, что Алкей убит его рукою, именно из мести за отца или, быть может, и от любви к милите. И тогда постановили опять положить тело Алкея в лодку и туда же поместить Пруденция и в сопровождении двух молодых людей и двух старцев послать труп и подозреваемого прорицательницы, жившей на отдаленном острове. Там поручалось старцам вопросить прорицательницу над головой Алкея, виновен ли пруденция в его убийстве. И если вещая дева скажет, что пруденция виновен, то тогда старцы, отблагодарив прорицательницу, снова войдут в ладью вместе с Пруденцем, и когда удалятся настолько, что берег сделается невиден, Тогда старцы велят юношам завернуть пруденцы вместе с трупом алкея в парус и потом обмотать их бичевою и бросить их вместе в море.